Глава восьмая. Напитки. Безалкогольные напитки. Конечно же, разговор о напитках как таковых стоит начинать с простой воды. Очередной миф о том, что дев средневековье все, кто имел к тому хотя бы малейшую возможность, отказывались пить воду, грязную и отравленную городскими помоями, в очередной раз должен доказать всем, кто желает слушать, какой мерзкой, зловредной и дремучей была средневековая эра. И, как то обычно бывает, этот миф не имеет под собой ни малейшего фактического основания. Грязной в определенной мере можно было назвать речную воду, так как в реках купали животных, стирали белье, здесь же красильщики и кожевенники полоскали свой товар, пропитанный всей таблицей Менделеева. Впрочем, и в этом случае непригодность воды была достаточно относительной, так как все вышеперечисленное отнюдь не мешало рекам, кишеть всевозможной рыбой, а скотине, которую зачастую поили из тех же рек, благополучно жить и здравствовать до самого убоя. Добыть ключевую воду не представляло ни малейшего труда. Как было уже сказано ранее, любой маломальский, уважающий себя город, не говоря уже о деревне, всегда ставился там, где обретался внизу водоносный слой. Это было жизненно необходимо во время многочисленных войн и осад кроме колодцев и ключей, вода при малейшей возможности подавалась через фонтаны или акведуки, а для того чтобы разжиться особенно чистой водой, снеговой дождевой, а еще лучше ледниковой, ставили цистерны или посылали в горы специально нанятых людей. Вопрос о якобы грязной и непригодной для питья средневековой воде окончательно решается, если вспомнить, что H2O необходимо не только для того, чтобы пить ее из стакана. На воде варили супы, ставили тесто для хлеба и пирогов. Ее же использовали для приготовления сыров, пива. Ею разводили вино и так далее и тому подобное. Будь ситуация в самом деле столь ужасна, как ее любят живописать современные мифотворцы, желудочно-кишечные заболевания стали бы настоящим бичом средневековой эры. Однако, Тогдашние документы, на удивление, содержат информацию подобного рода в количестве очень скромном. В самом деле, холера и дизентерия свирепствовали в армиях, чаще всего во время долгих осад, когда скученность и антисанитария огромного лагеря делали свое неизбежное дело. В остальном, уже множество раз упоминавшийся парижский горожанин который вел свой знаменитый дневник на протяжении долгих 35 лет, старательно отмечая в нем всевозможные катастрофы и эпидемии, произошедшие на долгом авторском веку, практически не упоминает болезни, чьи симптомы говорили бы о расстройстве пищеварения. На самом деле, выраженная нелюбовь средневекового человека к простой воде имела в качестве основания тогдашнее отношение к любому напитку, как к жидкому хлебу, должному питать организм наравне с любой иной пищей. В воде, как слишком природной и целиком естественной, в подобном отказывали, и посему выражение пьющий исключительно воду» относилось всегда и только к строгим аскетам, отказывавшим себе в ином во имя веры, или к заключенным, приговоренным к этому в качестве наказания. Пили воду также паломники – отправлявшиеся на поклонение многочисленным христианским святыням в качестве исполнения обета или же по необходимости, когда вдалеке от человеческого жилья ничего лучшего найти было попросту невозможно. В этом случае воду очищали с помощью кипячения, после чего дополнительно отфильтровывали ее через шерстяную ткань или через хлебный мякиш. Более сложный способ очистки состоял в том, чтобы вскипятить воду, растянув над котелком полоску ткани, а затем эту же полоску, напитавшуюся паром, выжать над чистой посудиной. Воду также фильтровали через слой глины или воска. В общем, предкам сложно отказать в изобретательности. Качество и вкус воды можно было улучшить, подкисляя ее уксусом или соком лимона. Вход также могли идти по необходимости выжимки из лука, чеснока, айвы, граната и так далее. Впрочем, как вариант, можно было пить ее, заедая всем вышеперечисленным, что и делалось в достаточной мере охотно. Фруктовые соки известны с глубочайшей древности. Средневековье в особенности высоко ставило те, что обладали выраженным кислым вкусом, особенно любимым в ту эпоху. Доброй славой пользовались соки из вишни, сливы, ягод, персиков, позднейшие времена, также из сладких апельсинов и так далее. Другое дело, что это были напитки исключительно весеннелетние, скоропортящиеся и потому не слишком распространенные. Сколь о том можно судить, соки выжимали способом, известным со времен античной древности. Из фруктов вынимались крупные центральные косточки, из яблок или груш вырезалась сердцевина, затем фрукты или ягоды давили руками, толкли в ступках, если речь шла о больших количествах, отправляли под примитивный пресс. Дальше полученную кашицу заворачивали в шерстяную или льняную ткань и с силой выжимали. Кисло-сладкие соки с кусочком льда жарким летом без сомнения пользовались немалым спросом у всех классов тогдашнего общества. В глухих деревнях, в особенности на севере, пили коровье или козье молоко. У горожан пользовалось доброй славой миндальное молочко, которое изготовляли, смешивая с водой, опять с водой, тонко перемолотый сырой миндаль. Несколько менее распространено было ореховое молочко, изготовлявшееся тем же способом из лесных орехов. Популярны в качестве прохладительных напитков были малиновая вода, Ее получали, заливая чистой холодной водой кашицу из малины с небольшим количеством меда, для богачей сахара и лимонного сока, после чего процеживая через ткань или тонкое сито. По тому же рецепту изготовлялась не менее популярная черешневая вода. Виноградную воду или воду из чернослива, на среднефранцузском депонс или «пикет», Получали заливая водой выжимки, остававшиеся в процессе изготовления вин или наливок. Яблочную воду Pomme», получали заливая водой размолотые в кашу плоды и отсеживая ее затем вместе со свежевыжатым соком. Сладкоежкам по нраву приходились сиропы на медовой, солодовой или для богачей сахарной основе, причем самыми распространенными были сиропы из персика, клубники а для тех, кто мог себе это позволить, из экзотических абрикосов, привозившихся из Испании. И, наконец, сколь неудивительным это может показаться, большой популярностью пользовался чай. Конечно, это был непривычный нам китайский или индийский чай. Он войдет в моду уже в новое время, но всевозможные травяные отвары или настои, на производстве которых специализировались тогдашние кондитеры. Любопытно, что до сих пор чай на травяной основе, в отличие от китайского черного или зеленого чая, во Франции обозначают средневековым словом тизан. Известные и любимые всеми классами общества были чаи на основе обжаренного ячменя, изюма, лакрицы, чернослива и, наконец, фиников или средиземноморской ююбы. Эти чаи можно было пить и горячими, и холодными в любое время года. И, судя по всему, они сохраняли популярность до тех самых пор, пока их окончательно не вытеснили и не отправили во тьму забвения, новомодные чай, кофе и какао. Хмельной мед. Опять же, сколь о том можно судить, умение изготовлять медовые напитки восходит к седой древности. Питный мед известен у множества народов, включая англосаксов, скандинавов и, наконец, славян. Что касается средневековой Франции, мед занимал место достаточно скромное, оставаясь напитком региональным и сравнительно малораспространенным. По этой причине мы также коснемся этой темы достаточно вскользь. О происхождении питного меда за отсутствием точных археологических данных мы можем судить весьма приблизительно. По всей вероятности, как в случае с прочими пьянящими напитками, Его изобретение своим происхождением обязано было случаю. Пчелиный мед способен бродить сам по себе, если он содержит много влаги. А в сосуд тем или иным образом из воздуха, воды для мытья посуды, с рук попадают дрожжевые грибки. Скорее всего, открытие это было сделано в разных местах совершенно независимым образом. Находился смельчак, попробовавший на вкус забродивший мед который затем оставался вполне доволен результатом, и далее процесс начинали воспроизводить уже искусственно, видоизменяя и улучшая исконный рецепт. Питные меды высоко ценились кельтоязычными и германоязычными варварами. К этим последним относились франки и норманы, давшие свое имя соответствующему средневековому герцогству и вполне современной провинции. Среди северных народов Несмотря на немалую конкуренцию, которую мёду составляли пиво и заграничное вино, этот древний напиток упорно не желал сдавать свои позиции, кое-где просуществовав до начала нового времени, и лишь очень постепенно исчез со столов простолюдинов и знати. Германоязычные народы полагали мёд даром богов. Языческая мифология скандинавов содержит рассказ о мёде-поэзии, которым безраздельно распоряжался Один, царь богов. Павшие воины, отправляющие в Волгалу, загробный мир древних скандинавов, развлекаются ежедневно войной, после чего садятся пировать медом и мясом кабана, деликатесами той далекой эпохи, причем медом их исправно снабжает небесная коза Хидруна. В Уэльсе во времена раннего средневековья законы требовали представлять королю все судебные решения, все новые песни и, наконец, все бочки свежеприготовленного меда. Известно, что король Кента Этельстан в X веке, прибыв с визитом к Этельфледе, был приятно удивлен количеством кувшинов с медом, которыми был заставлен пиршественный стол. Медовар принца Уэльского занимал при дворе почетное место – исполняя по совместительству обязанности лейб и его высочества. Во времена варварских королевств мед было принято пить из рогов и, предположительно, из глубоких раковин. Этот напиток дозволялся даже монахам, которым полагалось во время обеда делить секстарий – около полулитра меда на шестерых. За ужином порции уменьшались ровно вдвое. Один из древнейших способов приготовления меда – состоит в простейшем вываривании сот с водой. Получившийся напиток охлаждают, заливают в деревянные бочонки, которые затем плотно забивают и дают отстояться от 3 или 4 дней до нескольких недель. В Уэльсе, в отдаленных деревнях, до сих пор находится в употреблении несколько более сложный рецепт, который, судя по его наименованию, от староанглийского брэк, солод и гот, пчелиные соты пришел к нам из седой древности. Процесс его получения во многом сходен с тем, что используют для варки пива. Для начала следует приготовить солод, пророщенные семена ячменя или пшеницы, для чего их намачивают, затем дают набухнуть и прорасти. В результате химических процессов в зернах расщепляется крахмал и выделяется мальтоза, ячменный сахар, который растворяясь в воде, превращается в основу для роста дрожжевого грибка. С готовым солодом, который затем размалывали жерновами или толкли в ступки, смешивали мед, добавляли специи по вкусу, все это подвергали кипячению и давали отстояться. Во время этой последней стадии происходило сбраживание меда. И, наконец, самый поздний и достаточно сложный рецепт восходит ко временам Елизаветы I – большой любительницы питного меда. Выглядит он следующим образом. Для изготовления меда на один бушель листьев шиповника следует взять такое же количество тимьяна, половину бушеля розмарина и 1 четвертую бушеля лаврового листа. Залить все это водой и кипятить в течение получаса. Затем слить полученную взвесь в объемный сосуд, дать остыть до комнатной температуры и затем отфильтровать. На каждые 6 галлонов полученной жидкости добавить по галлону меда и в течение получаса тщательно вымешать, после чего дать отстояться в течение 2 дней, время от времени размешивая, вновь прокипятить, периодически снимая пену, и наконец, залить в сосуд из-под пива, дать отстояться в течение 3 дней, после чего поместить в деревянный бочонок. Смешать вместе по полунции соответственно молотой гвоздики и молотого мускатного ореха, поместить в холщевый мешочек, которым следует плотно закупорить отверстие в бочонке. Мёду следует оставаться в подобном положении в течение полугода, после чего он полностью готов к употреблению. Что касается, собственно, Франции, известно, что в XIII веке этот напиток делали в пропорции 1 часть меда на 12 частей воды, к чему также полагалось добавлять ароматные травы избраживать в течение одного или полутора месяцев. Это хмельное питье, именовавшееся Боже «божерастэ» или Боше, высоко ценили клюнийские монахи. В документах соответствующей обители он неизменно именуется Potus dulcesimus, что в переводе с латыни обозначает «напиток сладчайший». Монастырский мед подавался на стол исключительно в качестве лакомства – в дни великих церковных праздников. Простонародие имело собственный рецепт так называемого жженного меда, также именовавшегося боше. По отрывочным сведениям, сохранившимся до наших дней, жжен и мед получали вывариванием при постоянном помешивании жидкого меда, причем процесс должен был продолжаться до тех пор, пока доваривание начнет выделять черноватый дым. Затем в котел добавляли воду, давали остыть и процеживали полученную жидкость, которую после этого следовало залить в бочонок, разбавить пивом, плотно закрыть и дать отстояться какое-то время. В качестве последнего шага к меду добавлялись ароматные травы, а состоятельные купцы или богатые землевладельцы из крестьян могли в этом случае себе позволить талику заморских пряностей, имбиря, гвоздики, гвинейского или длинного перца. Безымянный автор Парижского домоводства, сохранивший для нас этот рецепт, рекомендует его для больных, к сожалению, не объясняя, каким образом подобный состав может помочь выздоровлению или поддержать силы. Впрочем, не будем забывать, что парижское домоводство – трактат достаточно поздний, и, возможно, медовое лекарство является последним отголоском пиршественного меда, который в прежние времена веселил сердца воинов и жрецов. Сидр. Полагают, что слово «сидр» во французском языке исторически восходит к древнееврейскому «секар», что значит просто «алкогольный напиток». Через посредство греческого и латыни оно пришло в старофранцузский язык и сохранилось вплоть до наших дней. Сидром во Франции именуется напиток из забродившего яблочного сока, содержащий порядка 2-5 градусов алкоголя. Впрочем, существует также Грушевый сидр, носящий собственное имя пуаре, на французском поре хотя этот последний известен и распространен куда меньше. Для изготовления сидра следовало брать яблоки или груши в достаточной мере созревшие, причем опытные садоводы определяли степень созревания по цвету косточек плода, по его аромату и текстуре, потому что яблоко или грушу легче было отделить от плодоножки и, наконец, по факту того, что самые спелые из плодов уже начали сами по себе падать на землю. В любом случае яблоки или груши, предназначенные для изготовления сидра, следовало собрать, вымыть в холодной воде и тщательно рассортировать, отбрасывая прочь побитые, лопнувшие или больные плоды. Вслед затем яблочную или грушевую кучу оставляли на несколько дней дозревать в тени. Накрыв сверху грубым полотном, чтобы плоды приобрели дополнительную сладость и сочность, качество, совершенно необходимое для того, чтобы сидр получился особенно ароматным и вкусным. Вслед за тем сырье следовало размолоть в единую массу, и здесь, в течение всей средневековой эпохи, применялась обыкновенная механическая мельница, приводившаяся в движение мускульной силой людей или животных. Вслед за тем полученное сусло выжимали с помощью привычного в те времена винтового пресса. Причем выделявший сосок для дополнительной очистки пропускали через слой соломы, камыша или, наконец, через грубое льняное полотно. Полученный подобным образом фруктовый сок уже сам по себе содержал небольшое количество дрожжевых культур, и посему превратить его в сидр уже не составляло труда. Для ферментации сок сливали в бочонки или катки, заполняя их приблизительно наполовину, и закрывали сверху, опять же, куском грубого полотна. Через несколько дней в сосуде начинался бурный процесс брожения, после чего ткань убирали и оставляли кадушку или бочонок открытым, ежедневно удаляя со стенок образовавшуюся накипь. Приблизительно через неделю или полторы забродивший сидр следовало разбавить свежим соком и плотно закупорить сосуд, вставив в пробку смеситель – узкую изогнутую трубку для выхода углекислого газа. Процесс ферментации длится обычно до 1-2 месяцев, после чего сидр очищается, выделение газов заметно падает, а на дне остается заметное количество осадка. В качестве следующего шага молодой сидр переливали в чистый сосуд, оставляя в прежнем осадок, промывали проточной водой смеситель, закупоривали снова, и процесс продолжался в течение следующего месяца или двух. Готовый сидр оставалось лишь разлить по кувшинам, в современности – по бутылкам, плотно закупорить, и через месяц или два он был уже полностью готов к употреблению. Нам неизвестно в точности, кто и когда изобрел сидр. Предполагается, что мы в очередной раз имеем дело с открытием случайного характера, сделанным во многих местах независимо друг от друга, вероятно, еще в доисторические времена. Вполне возможно, очередной смельчак попробовал яблочный или грушевый сок, забродивший естественным образом у некой нерадивой хозяйки, или же под руку ему подвернулись яблоки-дички, которые, перезимовав на ветках, весной наливаются жгучим, перебродившим соком. Так или иначе, Первое исторически достоверное упоминание сидра относится к римским временам, когда Цезарь во время своего похода в Британию, как диковинку отметил, пьянящий напиток из яблок, которые имели обыкновение изготовлять местные племена. Древние галлы, судя по всему, подобного обычая не имели. Зато вместе с римлянами в их страну проникли и новые сорта яблок, и также мода на некий поморум, пьянящий напиток из яблочного сока, вполне возможно, бывший предком современного сидра. В IV веке нашей эры в Римской империи распространяется мода на грушевый сидр, а о яблочном сидре вскользь упоминает святой иероним, именуя его латинским словом «сикера». Что касается французского средневековья, одно из самых древних упоминаний о сидре восходит к пиру Теодориха II Бургундского, около 587-613 -го годов, угостившего этим напитком святого Коломбина. Карл Великий в одном из своих указов требует всячески поощрять ремесло изготовителей яблочного и грушевого сидра. И, наконец, латиноязычный поэт 13 века Тьерри Бретонский указывает на землю Ош, что в Нормандии, как на центр изготовления особенно качественного яблочного сидра. Впрочем, сколь о том можно судить, вплоть до позднего средневековья, сидр оставался напитком региональным, распространенным исключительно в северных областях, где о нем вспоминали в тех случаях, когда урожай зерновых оказывался недостаточным, и сварить пиво в необходимом количестве было невозможно. Ситуация стала меняться в XIV веке, когда на рынках нормандского Кана количество бочонков сидра благополучно разошедшихся по рукам оказалось способным соперничать с количеством бочек пива, и оборотистые местные купцы доставляли поммум или на французский манер брюваж де пом в самую столицу, так что о том счел нужным кратко упомянуть даже анонимный автор парижского домоводства. Сидры в это время начинают различаться по вкусу и крепости, вслед за вином выделяются сидры сухие, полусухие, сухие, игристые, брют и, наконец, сладкие. В годы Столетней войны, когда многие велодельческие регионы страны были разорены солдатнёй и дезертирами из французской и английской армии, и, кроме того, частые заморозки убивали на корню виноградники и посевы зерновых, сидр стал своего рода заменителем более привычных напитков. Причем налоговое ведомство, конечно же, не упустила из вида подобной перемены и поспешила обложить новомодный напиток тяжелыми поборами. В это время сидр снискал себе популярность на Атлантическом побережье страны и, конечно же, на берегах Ла-Манша, где особенно сильно сказывалось английское влияние. Однако из всех многочисленных традиций изготовления сидра до нашего времени дожили две – нормандская и бретонская. Что касается первой – Центром ее производства и поныне является область Ош. Причем нормандский сидр отличается сладостью, содержанием спирта до 4%, а также наличием углекислых пузырьков, которые делают его чем-то похожим на шампанское. Янтарно-желтый, с выраженной кислинкой и терпкостью, бретонский сидр скорее напоминает сухое вино. Как и в старину, сидр пьют из глиняных кружек или стеклянных бокалов. Кстати говоря, во Франции известен также безалкогольный сидр. Его получают, смачивая водой и выжимая вторично яблочное или грушевое сусло, оставшееся от изготовления полноценного сидра. Безалкогольная разновидность предназначена для детей, но и взрослые получают немалое удовольствие от сидра со льдом в жаркий июльский день. Пиво. Древнейшая технология изготовления пива, которая сумела сохраниться до наших дней благодаря папирусам и настенным росписям гробниц, относится к Египту до династического периода. Вкратце, она выглядит следующим образом. Зрелые зерна ячменя следовало размачивать в воде в течение дня, после чего разложить их на открытом воздухе, оставив высыхать в течение следующего дня, после чего вновь намочить на 5 часов, после чего размолоть в сосуде с дном, превращенным в подобие сита, чтобы отделить от шелухи, могущей придать пиву ненужную горечь. Остаток разминался в ступке, превращаясь в подобие теста, к которому добавлялись дрожжи, представлявшие собой осадок, опустившийся на дно после производства прежней порции пива. Клейкое тесто, получившееся из смеси, помещали в глиняные горшки и слегка запекали над медленно горящим огнем. Полупропеченные лепешки вслед затем следовало раскрошить, снова пропитать водой и поместить в бродильные чаны. Кошевидную массу вымешивали ногами, причем эта работа, как правило, полагалась женской. После того, как мастер определял, что процесс брожения подошел к концу, перебродившую массу вновь вымешивали в сити, позволяя жидкости по каплям стекать в подставленный сосуд. И, наконец, готовое пиво разливалось по кувшинам, которые плотно закупоривались глиной и отправлялись на хранение. Результатом была, по-видимому, слабоалкогольная мутная жижа, сладковато-терпкая на вкус и весьма бодрящая в условиях сухого и жаркого египетского климата. Как очевидно из всего вышеизложенного, Даже столь примитивная технология появилась явно не в один день и была результатом долгого и кропотливого поиска, включавшего в себя множество проб и столь же немалое число ошибок. Короче говоря, мы не знаем, где и когда возникло пивоварение, и случилось ли это в каком-то одном регионе или, как то характерно для ранней истории человечества, появилось в разных местах, и вслед за тем, конкурирующие варианты дополняли, улучшали и, конечно же, вытесняли друг друга. Так или иначе, развитую для тех времен культуру пивоварения мы находим во всех основных государствах Древнего Востока, Шумере, где за варку и потребление пива отвечала весьма почитаемая богиня Нинкаси, в Палестине, Сирии, Урарту, Финикии, Месопотамии, где пиво уже разделялось на множество сортов черное, самое дешевое и грубое, красное, белое, а также множество иных, и, как было сказано, в Египте. Здесь пиво даже превратилось в своеобразную валюту, которой наравне с хлебом выплачивали жалования государственным чиновникам. Из смутных намеков древних авторов, к примеру Тацита, упоминающего, что кельты имеют привычку пить некое отвратительное варево, а также на основании тех, Немногочисленных археологических находок, что имеются на данный момент, можно сделать вывод, что производство пива существовало уже в Доримской Галлии. Вопрос, возникло ли оно там самостоятельно или было заимствовано у египтян или иных народов Востока через посредство греков, за неимением точных сведений стоит оставить открытым. Однако для времен Римской Галлии сомнений уже нет. Многочисленные свидетельства говорят, что местные жители наряду с благородным вином питали не меньшее пристрастие к мутному местному пиву, которое к этому времени уже включало в себя две разновидности. Душистый медовый зифус, предназначавшийся исключительно для высших классов, и демократичная корма, вполне доступная для рядового населения городов и деревень. Плиний старший, со своей стороны, дает гальскому пиву, Имя: Червизия. Точная этимология этого слова не ясна, однако по тем или иным причинам оно закрепилось в языке. Так что и поныне словом Сергуас обозначается мутное ячменное пиво, далекий предок нынешних светлых и темных сортов. Император Домициан, годы жизни около 51-96 нашей эры, вольно или невольно поспособствовал закреплению привычки к пиву. Приказав во время жестокого голода, случившегося в Римской Галлии, вырубить виноградники, чтобы подобным образом освободить место под хлебные поля. Столетием позже новый римский правитель Аврелий Проб отменил приказ своего предшественника, но привычка к пиву за это время уже успела пустить слишком глубокие корни, и романтизированные галлы продолжали упорно придерживаться своих пристрастий и лишь Самые обеспеченные порой дополняли свои трапезы более дорогим вином. Как мы помним, германские племена, подчинившие себе римскую Галлию, также питали немалое пристрастие к пиву, несмотря на недовольство католической церкви, полагавшей его напитком поклонников Одина и снобизму последних представителей римской знати, подчеркнуто, предпочитавшей для себя цивилизованное вино. Впрочем, это последнее, именно в качестве напитка более дорогого и посему много более престижного, медленно, но неуклонно принялось теснить пиво с территорий, где оно безраздельно властвовало прежде. Процесс этот был, конечно же, не быстрым и потребовал несколько веков. Так, если во времена Карла Великого все монастыри обязательно имели собственные ячменные поля и собственные мощности, предназначенные для производства пива, при Людовике Святом в огромном Париже пивоваров уже можно было пересчитать по пальцам, да и те постепенно покидали столицу, где их продукция почти не находила спроса. Ситуация начнет несколько меняться во времена Столетней войны, когда из-за вырубки виноградников и разорения земель пиво за неимением лучшего снова найдет себе спрос в столице. Причем, как несложно догадаться, немедленно будет обложено соответствующим налогом. Но это будет много позднее, а пока что пиво оказалось вытеснено на север, где виноград не рос или давал вино весьма низкого качества, тогда как привозное было не по карману для большей части населения. Землями, где пиво неизменно предпочиталось иноземному вину, были, да и остаются до нашего времени, Нормандия, Британь и, конечно же, Фландрия, где этот напиток превратился едва ли не в символ местной культуры. Надо сказать, что червизия римского времени изготовлялась исключительно из ячменя, тогда как в позднейшие века технологии продолжали прогрессировать, так что из пивоваренных чанов стало выходить пиво в современном понимании этого слова – «бия», для изготовления которого в ход шли овес, пшеница, проса, да и любое прочее зерно – бывшее в распоряжении у того или иного ремесленника или крестьянина. Многочисленные эксперименты привели к появлению множества сортов. Можно сказать, что почти каждая область имела собственные секреты и собственные технологии производства. Но особенно славилось фламандское двойное пиво, которое книга ремесел Этьена Буало, современника короля Людовика IX, именует словом «годаль», что обыкновенно толкуют как производное от германского «god-эль», то есть «доброе пиво». Сколь о том можно судить, двойное пиво содержало куда большее количество алкоголя по сравнению с обычным. В результате крестовых походов в страну хлынули многочисленные экзотические товары, в том числе и пряности, ставшие несколько более дешевыми, чем в прежние эпохи. И эти новшества, конечно же, не могли оставить безучастными пивоваров. Германские пивовары принялись экспериментировать, подсаливая свою продукцию, английские таковую подслащивали. В пиво добавляли перец, плоды можжевельника, терпентинную смолу, подвергнутую особой обработке, яблоки, хлебные крошки, шалфей, лаванду, горячавку и даже корицу или лавровый лист. Конечно же, подобные дорогие сорта Предназначались для тех, кто мог себе это позволить, причем особенно изысканными полагались сорта пива с медом, амброй и, наконец, с малиной. Причем их богатые потребители, обыкновенное пиво, предназначенное для непритязательной публики, не без презрения именовали петит биа пивишка. Бесчисленные разновидности пива, как чисто местные, так и заслужившие громкую известность, продолжали меняться улучшаться, конкурировать между собой, рождая современные марки, известные без сомнения широкому читателю. И на этом мы поставим точку, так как дальнейший рассказ уже привел бы нас к новому и новейшему времени, которое по определению выходит за рамки этого издания. Вино. При всем разнообразии и огромном выборе алкогольных и безалкогольных напитков, перечисленных выше, Важнейшим для всех слоев населения, от короля до полунищего крестьянина, все же было и оставалось вино. По оставшимся описаниям, изображениям и текстам технического характера, мы можем с достаточной уверенностью представить процесс изготовления вина, каким он был сотни и даже тысячи лет назад. Все начиналось, конечно же, с виноградника, где выращивали те или иные нужные сорта лозы подвязывали, обрезали, по необходимости лечили. И вот, наконец, когда приходило время, грозди собирали в корзины и мешки, которые затем следовало доставить к давильне. Раздавливание ягод производилось руками, ногами. Судя по изображениям, этот способ был наиболее распространенным во всех доиндустриальных культурах. Или, наконец, с помощью примитивных прессов, после чего полученный сок сливали в некие сосуды для ферментации. Для получения белого вина использовались, как несложно догадаться, сорта со светлым соком, для красного виноград с соком более насыщенного цвета. Для улучшения внешнего вида в сосудах для сбраживания оставляли также виноградную кожуру. Вслед за тем к работе приступали мастера, должные контролировать режим температуры и влажности, а также по необходимости отцеживать молодое вино, избавляя его от неизбежного осадка. Потом, с помощью тех или иных химических соединений, вино осветляли и, наконец, разливали по амфорам, кувшинам, бочкам и так далее. Начало виноделия, как и многих других старинных ремесел, теряется во мгле веков. Предполагают, что речь идет еще о первобытных временах, когда древние охотники – обратили внимание на привычку неких зверей питаться забродившими ягодами. Другие указывают на возможность естественного брожения виноградного сока. Короче говоря, никакой ясности в этом вопросе нет, и вряд ли она появится в ближайшее время. Однако в том, что касается родины вина, исследователи с достаточной уверенностью говорят о том, что ею выступил Южный Кавказ, а также Загрозский хребет. В современном Иране, и Таурусские горы, Турция. Именно здесь обнаружены остатки сосудов со следами древнейших вин, которые, как полагается ныне, были произведены еще за шесть лет до нашей эры. Причем уже в те времена различались белые и красные вина. Конечно же, с нашей сегодняшней точки зрения достаточно примитивные и грубые. Однако, раз появившись, Виноделие стало распространяться по всему Средиземноморскому региону, чему весьма способствовала развитая морская торговля. Безусловно, пальма первенства в этом вопросе принадлежит финикийцам, сделавшим виноторговлю одной из прибыльнейших для себя статей дохода. Нам в точности известно, что в Египте вино пили уже во времена Древнего Царства, причем сей заморский напиток был настолько дорог, что позволить его себе мог только фараон и его ближайшая родня. Впрочем, в Нильской долине постепенно появились собственные виноградники, и цена белых и красных вин постепенно стала снижаться, делаясь доступной для все более широких масс населения. Вино ценили древние царства Востока. Однако же классической винной цивилизацией без сомнения были греки. Именно с их легкой руки появились разделения винных сортов на сухие, полусухие, сладкие, полусладкие, а также ныне забытые, терпкие сорта. Впрочем, в отличие от грубых варваров, упивавшихся до положения рис, античные греки всегда разводили вино водой, а для назидания порой устраивали на площадях своеобразные зрелища, которые представляли собой в усмерть пьяные рабы. Как видно, Расчет был на то, что полноправные граждане побрезгуют уподобляться чему-то подобному. И, надо сказать, он вполне оправдывался. В Древнюю Галлию вино привезли именно греки. Первые поселенцы колонии Массилия, будущего Марселя, на берегу Средиземного моря изначально покупали вино у проезжих купцов, а позднее сами стали выращивать виноградники для собственных нужд. Местные жители также не отказывавшиеся от заморских новинок вскоре сумели распробовать вкус вина и граница распространения виноградников неуклонно стала двигаться к северу в особенно благоприятные климатические периоды распространяясь даже на британь и нормандию гальские вина золотисто белые душистые с фруктовым ароматом в позднейшие времена ценились в самом риме и купцы из италии раз за разом закупали целые корабли заполненные узкогорлыми амфорами. Торговля оживилась еще более, когда хрупкие амфоры додумались заменить деревянными бочонками. Предполагается, что их изобретателями стали реты, древние племена, облюбовавшие для себя Альпийские долины, а терминологически инновация относится к первому веку до нашей эры. Но, так или иначе, виноторговля продолжала процветать, и катастрофой для таковой не стало ни вторжение варварских племен, как мы помним, более привычных к пиву, ни падение вечного города. Вероятно, во многом заслуга в том принадлежит христианству, постоянно требовавшему вина для важнейшего таинства, переосуществление. Напомним, что в католицизме причастие под двумя видами, то есть хлебом и вином для мирян сохранялось вплоть до 13 века, и лишь в позднейшие времена, Стала прерогативой одних только духовных лиц. Посему при больших соборах и монастырях виноградники продолжали существовать, а возможно, даже разрослись, однако и светские сеньоры не пожелали оставаться в стороне от подобной моды. Во-первых, как уже было сказано, вино представляло собой римский и уже потому весьма престижный напиток. Во-вторых, привычка к нему продолжала сохраняться с античных времен. Практически каждая деревня, каждое крупное хозяйство имели собственные рецепты вина, и ситуация эта остается во многом неизменной до наших дней. Почуявшие выгоду сеньоры в скором времени ввели для себя винный баналитет, иными словами, обязали подданных давить виноград исключительно на господской давильне, подобно тому, как хлебный баналитет требовал использования исключительно господской мельницы и печи. А за подобную услугу, конечно же, полагалась оплата. Но мало и этого, господа присвоили себе право назначать сезон сбора винограда и продажи готового продукта для своих крестьян и для самих себя, конечно же, таким образом, чтобы господское вино могло первым отправиться на рынки и благополучно продаться без лишней конкуренции по более высоким ценам. Рынок вина в Средневековье был огромным. В исторических работах вино не без основания именуется питьевой водой для французов. Все жители от короля до последнего крестьянина поглощали вино буквально литром ежедневно. Вопрос был исключительно в качестве и стоимости, соответствовавших возможностям того или иного класса населения. Впрочем, сколь не парадоксально это может показаться, повального пьянства в Средневековье не наблюдалось. Конечно же, были любители напиться до поросячьего визга. Подобные случаи мелькают в сатирических поэмах или пьесах той эпохи, а имена высших аристократов, страдавших подобным пороком, к примеру, Карла Смелого, герцога Бургунского, сумели задержаться даже в хрониках. Но повторимся: явление это было отнюдь не массовым. Причины для того вполне ясны: во-первых, крепость средневекового вина не превышало обыкновенно 7-8 градусов алкоголя. Во-вторых, по привычке, устоявшейся еще со времен греческих колонистов, его продолжали разбавлять водой. Согласитесь, чтобы в подобных условиях дойти до соответствующего состояния, требовалось приложить недюжинные усилия. Слабая алкогольная составляющая имела свои неприятные последствия. Вина редко могли храниться более года, легко портились уже множество раз упомянутый парижский горожанин перечисляет болезни вина, а, попросту говоря, поражение такового вредоносными микроорганизмами, превращавшими ароматный напиток в бурду, которую можно было только выплеснуть на землю. Также любопытно, что в течение почти всего средневекового тысячелетия аристократы предпочитали для себя исключительно белые вина, полагая красное вино слишком грубым, годным только для неотесанного простонародья. Еще более интересно, что церковь для переосуществления также использовала исключительно белое вино. Сколь о том можно судить, реальной причиной для того было нежелание даже случайно испачкать винными пятнами снежно-белую скатерть, на которую ставилась чаша. Впрочем, столь ясное и вполне житейское обоснование в скором времени подменили собой Богословские толкования, сводившиеся к тому, что прихожанам следует духовными очами видеть кровь Господню, не имея возможности в реальности заглянуть в непрозрачную алтарную чашу. Но так или иначе, картина станет меняться исключительно во времена осени Средневековья, когда в моду постепенно войдут аристократические красные вина, в частности сухой Бордосский кларет, благополучно существующий поныне. Также стоит заметить, что цвет средневековых красных вин был несколько менее насыщенным, чем в наше время, доходя исключительно до оттенка рубина. Надо сказать, что именно в средневековье появляются те сорта вина, что прославят Францию во всем мире. Бордо, Бургунская, в особенности славились бонские виноградники, вина Эльзаса и долины Луары и так далее. С вином было связано множество обычаев. В частности, хозяин признавал гостя равным себе, предлагая ему кубок вина. Отказ от подобного предложения воспринимался как открытый вызов и мог спровоцировать даже поединок. Бочки с дорогим вином не раз служили в качестве взяток. К примеру, герцог Бургунский Жан, которому ради успешного дворцового переворота требовалась поддержка парижских мясников, тайно отправлял им бочки бонского вина, одного из лучших в его владениях. Как было уже многократно повторено, кухня Средневековья в абсолютном большинстве случаев основывалась на местных продуктах. Несмотря на улучшение дорог, в эпоху Высокого Средневековья привозной товар все же оставался достаточно дорогим. Это касалось и вина, но с другой стороны, Заморские вина были показателем престижа и богатства, посему те, кто мог себе это позволить, желали видеть на своем столе греческую мальвазию, португальский гренаж или итальянский мускат. Но, конечно же, королем средневековых вин был Гиппокрас, появившийся, судя по всему, уже в античности и остававшийся на своей высшей позиции вплоть до тех пор, покуда уже в современную эпоху его не вытеснило новомодное шампанское. Гипокрас мог делаться на основе белого или красного вина, которое подогревалось, дополнялось медом или сахаром, а также дорогими специями и процеживалось через тканый фильтр, так называемый гиппократов-рукав, отчего конечный продукт унаследовал свое название. Как несложно догадаться, гипокрас был очень и очень дорог и представлял собой напиток исключительно для высших классов общества барон жильдере с легкой руки шарля перо превратившийся в злодея синюю бороду человек весьма тщеславный однажды угостил гиппокрасом целую площадь народа собравшегося на представление которое барон опять же устроил за свой счет подобное угощение на современников произвело настоящий шок в самом деле немногим дороже было бы осыпать толпу золотыми монетами и так и осталось в истории в качестве каприза и взбалмошной выходки заносчивого аристократа. Завершая этот раздел, стоит дать один из многочисленных рецептов гиппокраса. Итак, советует королевский повар Гильем Тирель. Дабы изготовить пинту гиппокраса, следует взять три унции корицы, весьма хорошо промолотой, вкупе с унцией мексиканского имбиря или же двумя унциями, ежели на то будет желание. Половину унций гвоздики в купе с малагеттой. 6 унций молотого сахара и все это превратить в порошок и засим смешать с вином. Как-то поставить кувшин и лить туда вино процеживая через смесь? При том, что чем медленнее вино будет стекать, тем будет лучше, и также будет лучше таковой кувшин не встряхивать.